Глава двадцать пятая. У тебя новый твиттер. Используй поле для имени, 32 символа. Открывай твит тегом snt и закрывай тегом ent. Пробелы перед и после тегов можно не ставить. Теги нельзя дробить. После того, как ты поставил ent, твит опубликуется. Важно! Менять имя нужно не чаще, чем раз в 10 минут. Если придумаю способ прикреплять фотки, напишу. Мне нужна информация. Я. Постскриптум. В твите 280 символов. Черт, забыла написать. Я перечитал эти 70 слов, наверное, раз в 200, пока друзья силком не вытащили меня за дверь, предварительно забив мой инвентарь каким-то барахлом. Почему только эти слова? Какой к черту Твиттер? Ничего себе! Супер закрытая игра, в которой банят за контакты с реальным миром, и вдруг Твиттер! Я задумался, как такое вообще возможно, и пришел к выводу, что имена игроков, включая и наши, видимо, занесены в какую-то доступную базу данных, где они обновляются. Если так, то не составило бы труда составить скрипт, который будет постить часть этих данных в Твиттере. Но почему тогда только у меня? Если бы мы все могли постить... Эффект был бы гораздо больше. Она написала так, как будто мы расстались вчера, но вот эта приписка в конце и её почерк. Это была она. И как же мне от всего этого сразу стало хреново, я даже передать не могу. Погода была хмурая, но хоть без сильного дождя. Мы пошли на конюшню за нашими лошадьми. Мария уже вывела их из загона и седлала для нас. Я подошёл к своей звёздочке, Это была симпатичная гнедая лошадка, не слишком большая, но, по словам тренера, выносливая как верблюд. В албу у неё действительно имелась маленькая звёздочка за что кобыла и получила свою кличку. Я уже привычным жестом залез в карман за вкусняшкой, потом подошёл к лошади и потрепал её по морде. "Яне, ты бы понравилась", тихо сказал я кобыле. "И что я так старался с тобой подружиться тоже". Звёздочка коротко фыркнула и полезла ко мне в ладоньща угощение. Перед городом уже выстраивались отряды. Маккиннери ездил от одной группы людей к другой, подъезжая, он тут же начинал бодагурить и шутить, хлопать людей по плечу, устраивал шуточные бои. Мне сперва показалось это странным, но через несколько минут я заметил, что отряды, через которые прошёл вы и начальник, выглядят бодрее других. Абеликс поднимал дух воинов перед походом и делал это весьма успешно. Через четверть часа Маккиннери подъехал к нам. «Ну, что, бравые вояки, готовы надрать задницы трем сотням хай-левелов? Вижу, так и рветесь в бой. Особенно предводитель, на котором лица нет». «Да у него живот прихватило», — объяснил Фродо. «Перед выходом сожрал семь круассанов госпожи Волковой. Сказал, когда еще доведется вкусить, и сожрал». МакКиннери расхохотался так, что люди из соседних отрядов стали подтягиваться к нам поближе, рассчитывая, по-видимому, приобщиться к веселью. провожать бойцов вышел весь город. В воротах возникла небольшая давка, но люди у Келли быстро навели порядок. Пестрая разноцветная толпа выстроилась вдоль чистокола, люди по большей части выглядели хмурыми и озабоченными. Все понимали, что спокойная жизнь подошла к концу, и тех, кто оставался, ждало не меньше испытаний, чем тех, кто уходил. Абеликс закончил обход войск и, подавая пример, первым вскочил на своего огромного и такого же рыжего, как и он сам, коня. Через минуту весь корпус уже был в сетлах, провожающие подняли руки в последнем прощании, и наша крошечная армия двинулась на восток, навстречу противнику. Абеликс не рассчитывал достичь восточных гор раньше Сторка. Большая часть кампании должна была развернуться вокруг переправы через приток Иквена. небольшую речушку, которая носила имя Акве. Акве брала начало в горах, питаясь многочисленными ручейками от подтаивавших на вершинах снегов, и превращалась в довольно быструю и опасную реку ближе к месту впадения в Иквин. На восток от города лежала степь, которую предполагалось преодолеть максимально быстро, поэтому двигались на рысях. Через час такой скачки у меня заломило спину и начали затекать руки с поводьями. Звёздочка, чувствуя напряжение хозяина, стала потряхивать головой. Рядом совершенно неожиданно оказался МакКиннери. Как можно было не заметить рыжую гору, которая приближается к тебе слева? Ты слишком напряжён, парень, сказал он мне, поравнявшись с звёздочкой. Не сжимай колени так сильно, выпрями спину, и самое главное, выброси из головы всё, что там сейчас крутится. Нам просто нужно ехать вперёд, вот и всё. Так я и попытался сделать, и через некоторое время дело пошло лучше. Я не пытался контролировать каждый шаг лошади, просто ехал вперёд, сосредоточившись на ритме движения, и Звёздочка отлично бежала вместе со всеми. До леса мы добрались глубокой ночью. Под конец езда превратилась в пытку, спина и всё, что ниже, горело огнём. На опушке, после рассылки дозоров, был разбит лагерь, запылали костры, люди рассядловали и кормили лошадей. Я с трудом держался на ногах, но всё же постарался позаботиться о звёздочке должным образом. Фродо вскрыл несколько походных пайков и высыпал содержимое в котёл, добавил воды и поставил на огонь. А я подложил седло под голову и растянулся на травке в полный рост, чувствуя, что засну не дождавшись ужина. Однако собрался с силами и открыл страницу персонажа, выбрал ник, и предо мной возникла клавиатура. Но что писать? Чтобы изложить ничтожную долю того, что здесь происходит, потребуется столько раз по 280 символов, сколько мне не написать за всю жизнь. А главное, каждый твит нужно отправлять 2 часа с учётом ограничения на перемену ника. Боже, да ведь мне придётся разгуливать с кусками твитов вместо имени на голограмме. "Давай, Миски", сказал Фродо, "готово всё". Я выключил персонажа и открыл инвентарь. Миски, сложенные аккуратной стопочкой в веселе в нижнем правом углу, я достал их и шагнул к котелку, когда пришёл вистовой и велел мне немедленно идти к Маккиннери. Дать поесть, сказал я. Там дадут, отрезал воин и махнул рукой, чтобы я следовал за ним. У командира армии не было шатра, а был обычный костёр, разве что чуточку побольше, у которого распоряжались двое бойцов в тёмной одежде. А Беликс кивнул мне на здоровенный пень, который он чуть ранее подвесил и крики бойцов самолично притащил из леса. Я сел. Вы смотрели возвращение, ожидая мистер Мёрсли. Смотрел когда-то. Помните, там есть такой эпизод, где плюшевые мишки в костюмчиках помогают повстанцам сражаться против империи. Я кивнул. Вот сижу, задумчиво сказал гигант И думаю, что это, пожалуй, лучшая иллюстрация того бардака, что нам предстоит. К сожалению, хищники стреляют намного лучше, чем имперские штурмовики. Командующий кисло ухмыльнулся. Господин Мэрсли, я бы хотел услышать вашу характеристику здешних лесов. Я задумался на мгновение. Они труднопроходимы, сэр. Я никогда не видел таких лесов в реале и не знаю, вырастают ли там похожие, но здесь деревья образуют очень сложные, плотные структуры, через которые невозможно пройти напрямик, если нет дороги. Исчерпывающе сформулировано, одобрительно кивнул генерал. Познакомьтесь, это мой друг и соратник, Джонатан Комри. Один из воинов, стоявших у котла, подошёл, держа в руках миску с горячим ужином. Миску он протянул мне, Я взял, поблагодарил. «Господин Мерсли — картограф», — сказал Обеликс, — «и он может прощупывать тропинки. А господин Комри — главный инженер плюшевых мишек с планеты Эндер, человек, который будет подвешивать бревна над дорогой и рыть волчьи ямы». Джонатан коротко по-военному наклонил голову. Я попытался повторить его жест, надеясь, что и во мне не так много осталось от холеного юриста из Портленда. Верхом по дороге можно добраться до реки за час. Однако задача господина Комри будет сделать дорогу максимально непроходимой для войск Сторка. И поскольку я уже знаю, на что способен этот человек, я со всей ответственностью утверждаю, что по дороге они далеко не пройдут. Теоретически можно попробовать пройти по берегу Иквина, но местность там болотистая, и королевский навигатор скорее всего отсоветует этот путь. Обеликс сделал небольшую паузу. Не стоит недооценивать противника, сказал он. У его величества тоже найдутся хорошие картографы, и как только станет ясно, что дорога непроходима, они поведут войска тропинками. Ваша задача, господин Мёрсли, в течение завтрашнего дня обнаружить все основные пути через лес со стороны реки, а также ответить на вопрос, какие дороги противник предпочтёт скорее всего. Джонатан «Я прошу вас дать мистеру Мерсли самые точные инструкции, чтобы никто из людей не стал жертвой ваших инженерных перверсий. Рапорт мне будет нужен завтра до заката. Пришлете вестового с донесением. Приказываю зафиксировать все найденные пути на бумаге, однако бумагу с вестовым не переправлять. Храните у себя и не спускайте с нее глаз. И еще кое-что». Генерал сделал паузу, глядя в огонь костра. «Трудно прогнозировать». Как пойдут дела у переправы, мы не знаем точно, какими магическими способностями располагает противник. Не исключено, что нам потребуется очень быстро отступать. В этом случае, господин Мёрсли, командовать проходом через лес будете именно вы. Хм, скорее всего, до этого не дойдёт вот так сразу, но всё может быть. Держите глаза открытыми и отмечайте все места, подходящие для засады и ловушек. Джонатан расскажет вам, что именно нужно высматривать. Генерал вздохнул, потом неожиданно выудил из-за голенища сапога плоскую флягу. «Да прибудет с нами сила, мать ее за ногу», — сказал он, и, сделав хороший глоток, протянул флягу мне. Я решил, что буду постить в Твиттере то, что происходит со мной в данный момент. По сути, это был мой единственный вариант, а потому под утро где-то в другом мире аккаунт, чей адрес мне даже не был известен, Возвестил следующее. Вчера почти 6 часов ехал через степь на лошади. Лошадь в порядке, чего не могу сказать о своей пятой точке. Генерал приказал прикармливать медведи с планеты Эндер. Где ты, моя Лея, твой хан, к сожалению, соло. Я понимал, что скорее всего это прочтёт куча людей, не являющихся адресатами послания, но мне было плевать. Это чёрт побери мой Твиттер. А кому не нравится, отписывайтесь. Джонтан Комри был скуп на слова, но дело своё знал как никто. У него была с собой превосходная карта лесной дороги, и она вся была размечена точками с обозначением тех или иных ловушек. Я вспомнил, что в Интеллекте есть соответствующий навык, который я никогда серьёзно не рассматривал, потому что охота на зверя с луком представлялась гораздо более простым решением проблемы. Я спросил мистера Комри, как работает навык, и он коротко объяснил, что тот даёт чертежи ловушек. Но что гораздо важнее, повышает их урон и способность пробивать доспехи, а также делает их более незаметными. Эффективнее всего были волчьи ямы, но их создание было одним из самых трудоёмких действий. Вместо подвешенных брёвен Комри собирался использовать особым образом надпиленные деревья, которые можно будет лёгким толчком уронить на дорогу. У полковника, а именно такое звание было у Комри, было 38 человек в подчинении. И каждый из них нёс в инвентаре набор превосходных инструментов: топоров, пил и коловоротов, а также мотки прочной верёвки защитного цвета, ахапки железных кольев и прочего добра. Джо Матон выдал мне копию карты и потребовал, чтобы я берёг её, пуще всего, а в случае опасности немедленно уничтожил. Я взял карту и за несколько минут скопировал все заметки и обозначения на свою виртуальную карту, после чего вернул бумагу полковнику. То тот удивлённо поднял бровь, и тогда я назвал точное расположение трёх ближайших к нам ловушек. Комрих хмыкнул и забрал карту, после чего приступил к объяснению мест, которые я должен отыскать на запасных путях. Особенно его интересовали места для засад, в том числе и на главной дороге. Но какой смысл в ловушках на всём протяжении дороги, сыр, если противник её покинет, угодив в первые три? Полковник мрачно взглянул на меня. Мы пропустим их мимо первой третьей ловушек, господин Мёрсли буркнул он. Они будут запущены только если противник решит повернуть назад. Но что если противник решит свернуть в сторону? Именно для этого здесь вы и ваши друзья. В районе той точки, до которой противник будет пропущен свободно, вы должны будете обследовать все входы в лес. Собственно, именно с этого вы и начнёте. Потому что на этих тропинках тоже должны быть установлены ловушки, а времени у нас в обрез, мне понадобится настолько подробная карта, насколько вы в силах это сделать, выжимая всё из ваших способностей к рисованию. Я вспомнил, что на карте полковника была черта, отделявшая примерно треть прохода через лес с восточной стороны. Значит, это и есть та самая точка. Мы начнём работу на восточном конце дороги, господин Мёрсли. Постарайтесь не соваться туда без крайней нужды. Буде нужда такая возникнет, всё равно не выходите на саму дорогу. Надеюсь, это так же ясно вашим людям. Границу зоны начала операции мы не будем трогать, пока я не получу вашего доклада, который я бы хотел получить часа через 4. Мы встретимся с вами у черты через час после полудня. Вопросы есть? Никак нет, сэр. Разрешите выполнять, сэр. Полковник слегка скривил губы, но ничего не сказал и отошёл к своим людям. Суровый дядька сказал Фроду. Суровый согласился я, но хоть не питается человечный, как мешки Сэндэра. Чего? Выторочил глаза уж хранитель. Ничего, сказал я. Поехали, что ли? В следующие 4 часа мы ползали по кустам, расцарапывая руки, ноги и лица. Честно говоря, к полудню мы жутко вымотались. Мой навык позволял отследить, упирается ли дорога в тупик, но и только. У тропинок постоянно случались развилки, которые выводили к другим тропинкам, а те к третьим. Прощупывание сокращало работу весьма существенно, и я порадовался, что в своё время не пожалел на него очков. Вот что я имел через 3 часа поисков. Доковыляв до точки сбора, мои товарищи просто попадали в траву. Я же героически уселся, свесив ноги в придорожную канаву, слава богу сухую. Открыл инвентарь и принялся за работу. Мне удалось масштабировать свою собственную карту таким образом, что я мог попросту обвести линии на голограмме карандашом, держа планшет на границе изображения. Получалось не идеально, но сносно, и самое главное, я был твёрдо уверен во всех пропорциях, расстояниях и углах. Кроме тропинок, уводящих в лес по обе стороны дороги, мы обнаружили с десяток мест пригодных для установки ловушек. Полковник прискакал через полчаса и привёл с собой наших лошадей. Он взял мою карту, а также вытащил свою собственную и разложил их прямо на дороге, прижав края камешками. Минут 10 он молча изучал нашу работу, а мы чувствовали себя нашкодившими подрядчиками, которым сейчас выкатят лист с припиендиями. Наконец, полковник хмыкнул, выпрямился и сказал: "Превосходная работа, господа". Он ничего больше не добавил. Но его тон был чуточку теплее, чем этим утром. Прошу всех следовать за мной. Там, где я буду ехать шагом, вы будете ехать шагом. Там, где я буду останавливаться, вы будете останавливаться. Господин полковник, уточнил Квентин. А не лезели всё-таки чуток перевести дух и перекусить? Нельзя, отрезал Кумри. Времени нет. Перехватите что-нибудь по дороге. Надо признать, что пока мы шастали по лесам, люди Комри тоже не сидели без дела. За 4 часа они успели сделать больше двух десятков ловушек, в том числе две шикарные волчьи ямы, столь искусно прикрытые ковриками из листьев и веток, что я нипочём бы не заметил. Честно говоря, вид ловушек немного нервировал. Будь я случайным путником или новичком, родившимся в этих лесах, я бы долго не протянул. Комри показал мне надпиленное дерево, Края распила были замаскированы тонкими кусочками коры, так что со стороны дерево ничем не отличалось от соседних. Активировать такие ловушки должны были люди, если имелись пути отхода, или пусковые механизмы, сделанные с помощью длинных верёвок. Особенно меня впечатлила аккуратность работы. Ни куч земли, ни древесных опилок. Дорога казалась самой обычной лесной дорогой. Около ловушек деревья в комре спешивался и знаками показывал, чтобы мы не топали и не издавали громких звуков, как в горах. Наконец мы достигли места временного лагеря, который почти уже был свернут. Люди полковника забирали с собой все до последнего клочка. На востоке, за небольшим полем в четверть мили, я увидел ленту реки Акве и мост. Наших солдат было не разглядеть на таком расстоянии. Я глянул вправо. Стена леса уходила на юг, плавно понижаясь. В низине русло реки распадалось на множество рукавов, и всё обозримое пространство заросло камышом и осокой. Куег девяднелась открытая вода. Я глянул вливо и увидел горы. С равнины, по которой мы скакали вчера, они тоже наверняка были видны, но в сумерках я не обратил внимания, а сейчас они вставали передо мной во всей красе. Лента реки, извиваясь, ползала вверх, Сияя белой пеной на перекатах, солнце сверкало на покрытых снегом вершинах, зрелище было завораживающим. Лет 5 назад я видел нечто подобное в Альпах, куда мы ездили с друзьями кататься на лыжах. Та же компактная многоступенчатая геометрия гор, воды и леса. А мы тут на вроде древних кельтов, которым готовится надавать по заднице могучая римская империя. Господин Мэрсли, Я бы попросил вас немедленно приступить к работе и начать с северной стороны. Мы ищем все основные артерии, которыми может попробовать воспользоваться противник, чтобы обойти главную дорогу, и упущенное время может очень дорого обойтись нам всем. Конечно, сэр. На сей раз я говорил без всякой иронии. Глубокой ночью, когда полковник наконец отпустил нас, я едва стоял на ногах. И это не фигура речи. Вернувшись в лагерь, Я упал на первую подстилку, какая мне попалась на пути, и провалился в тяжелый, мутный сон, от которого я проснулся ровно в том же состоянии, в котором засыпал. Однако после неожиданно сытного завтрака я почувствовал, что могу идти, и мы пошли. А деревневшее тело постепенно расходилось, и к полудню я уже был почти в порядке, только жутко хотелось есть все время. Кажется, я впервые почувствовал, что такое находиться на войне. Доблесть или трусость, страх поражения или смерти, всё это как ни странно отступило на второй план. А на первом были усталость и голод, а ещё какое-то общее безразличие. В терапевтических целях я написал об этом в Twitter.